Глава 17. Игры престола. Сложив руки на груди и поднимаясь в лифте, Маргарита наблюдала за открывавшейся панорамой. Прозрачная передняя стена кабины позволяла разглядеть улицу, шумевшие внизу яркие верхушки деревьев. Листва облетала с ветвей, окрашивая дорогу разноцветными пятнами. Бродить бы по ней ни о чем не заботясь. А вместо этого приходилось подниматься к офису Нью-Ира, чувствуя, как все вскипало внутри от раздражения. Маргарита вышла на этаже, который занимал офис родительской фирмы, и прошла по светлому коридору мимо панорамных окон. Кто-то из сотрудников, узнавая ее, взволнованно поздоровался, услужливо открывая двустворчатую стеклянную дверь с блеснувшим логотипом Нью-Ира. Маргарита кивнула в ответ, оказываясь в просторном оживленном офисе. Последний раз была здесь почти месяц назад. Не приходило бы вообще. Но порой требовалась подпись, и Андрей Федоров, находившийся сейчас на должности директора, непременно пользовался этой возможностью, заставляя присутствовать. Хотя вполне мог прислать документы и домой. Маргарита не любила, когда на нее глазели все эти люди. Сиротка, получившая в наследство преуспевающую фирму. Смотрели с жалостью, завистью. Заискивали, сочувственно улыбались, пытались угодить. От всей этой фальши коробило, хотя стоило оскалиться пару раз, как прекратили все это представление. Но никуда не деться человеческому любопытству. Офис занимал целый этаж и походил на прозрачный лабиринт благодаря дизайну какого-то умника. Сплошь стеклянные перегородки и лишняя возможность поглазить. Чем и занимались, сейчас завидев хозяйку. Стоило войти, как незамедлительно к ней поспешила Валентина, Новая секретарь Федорова, прошлая, которая была вполне симпатична Маргарите, ушла в декрет, оставив не особо достойную замену. Валентина приблизилась, стуча каблуками, не скрывая волнения на лице. Добрый день, Маргарита Викторовна!» В том, что он добрый, Маргарита крепко сомневалась, но сдержалась. Здравствуйте. Почему Андрей Александрович еще не вернулся? Ранее он говорил, что планировал быть в городе еще в понедельник. Андрей Александрович вынужден задержаться. Стала пояснять Валентина, приклеивая к кукольному лицу профессиональную улыбку. «Он вернется сегодня вечерним рейсом». Глядя на нее, Маргарита размышляла о том, выглядела ли она так же фальшиво, когда улыбалась без желания. «Что, прислуживать директору куда приятнее, чем отчитываться перед какой-то вчерашней школьницей? Такова чертова жизнь. Деньги решают все в этом мире», — любимая фраза ее отца и матери. Вот только никакие деньги не смогли спасти обоим жизнь. Видать, все же держится тот самый мир и на чем то другом. На сердечности человеческой? Звучит как-то уж слишком. Но прояви окружающие хоть та же секретарь немного этой сердечности, и все было бы иначе. Как-то проще, чище, как-то правильнее. И не хотелось бы сейчас строить из себя банальную стерву, нахлобучивая корону и глядя высока. «Госпожа Шевцова ожидает вас внутри». Валентина отступила в сторону, жестом предлагая Маргарите пройти к директорскому кабинету. Секретарь поспешила отвести взгляд, но и мгновений было достаточно, чтобы считать все эмоции, не утаившиеся за очередной улыбкой. «Госпожа? Серьезно? Эта дурочка решила, что Диана притащилась сюда ради передачи прав на ферму?» Снова чувствуя растущее раздражение, Маргарита задержалась на минуту перед дверями, оборачиваясь к Валентине. Я никогда не вмешиваюсь в то, как ведет дела ваш начальник. Мне это устраивает. Как и его, впрочем. Но вы здесь недавно и не знаете всех тонкостей. Я работаю почти месяц. Несколько смутилась Валентина. Видимо, прошлым секретарем был упущен этот момент. Так я проинструктирую вас. Позволяя находиться в офисе посторонним, тем более пропускать их в кабинет руководителя, это... Это первый шаг к увольнению. Но, госпожа Шевцова, разве не ваше? Лицо секретаря пошло пятнами, выражая испуг и непонимание. «Не моя», — сухо перебила ее Маргарита. «А если еще кто-то заявится в офис и будет утверждать, что он мой родственник, можете смело велеть охране спустить его с лестницы. У меня нет родственников. Все, что были, мертвы». Она холодно усмехнулась, ведя замешательства Валентины. Я прошу прощения за это недоразумение. Меня смутило то, что она... Не нужно смущаться. Нужно всего лишь уточнить информацию перед тем, как принимать некие решения. Если директора нет в городе, а его заместитель отсутствует в офисе, или вы не можете с ними связаться, то по какой причине не связались со мной? Я... Простите, Маргарита Викторовна, я не сомневалась и... Всегда сомневаетесь... Пугая ледяным взглядом, спокойно проговорила Маргарита. «На самом деле все однозначно и очень удобно. Есть только два человека, которые могут от моего имени свободно находиться здесь». Андрей Александрович по возвращении проинструктирует вас, чтобы сегодняшняя ситуация больше не повторилась. В противном случае, поверьте, я буду очень зла. Я поняла. Вот и прекрасно. Сейчас прошу не беспокоить. Наконец, толкая дверь, Маргарита вошла в кабинет. Диана, конечно же, сидела в кресле за директорским столом. Закинув ногу на ногу, устроила руки на подлокотниках и наблюдала за появившейся племянницей. Тетка была моложе отца, кажется, чуть больше сорока. Вела свой бизнес вполне успешно и редко мозолила глаза. Ровно до того момента, как с ее фирмой что-то не заладилось, а родителей Маргарита не стало. Оглашение завещания довело родственницу до нервного тика, поскольку надеялась отхватить дело брата и спасти свой бизнес. Но Виктор, хоть и не страдал любовью к собственной жене, все оставил дочери. Маргарита всегда знала, что брак между ее отцом и матерью был простым объединением капиталов. Чертова договоренность между семьями. Деньги женились на деньгах и не более того. У обоих имелись любовники, с которыми охотно проводили время, оставшееся после работы. Дочь была очередным пунктом договоренности между супругами Шевцовыми, причем настолько не выносили друг друга, что даже не думали о втором ребенке, не обеспечив себя сыном-наследником. До каких-то пор Маргарита оставалась предоставлена сама себе, пока, наконец, в ее жизни не появился Николай. Он был самым близким человеком за всю ее жалкую жизнь. Но назвать его семьей не могла, поскольку никогда не считала это какой-то ценностью, благодаря собственному горькому опыту. Николай, как теперь и Егор, стали чем-то более важными: теми, на кого отзывалось сердце, теми, кто занял пустоту в душе. И кого эта пустота никогда не пугала. Просто один из них забыл. Те два человека, которым поощрялась вседозволенность, включая свободный приход в офис, были Николаем и Егором. Федоров знал это, поскольку получил все инструкции, знал его помощник и секретарь. Была пустоголовой только ее замена. наконец туда сужилась явиться. Диана откинулась на высокую спинку кресла, оглядывая Маргариту и замечая темневший синяк на виске. «Что с твоим лицом? Нашла себе такого же ублюдка, как твоя мать?» Кто бы сомневался. Маргарита, уже привыкшая к подобному общению с родственницей, никак внешне не отреагировала на брошенные слова. Она молча прошлась по кабинету, вынуждая сидевшую женщину поворачивать голову, чтобы видеть ее. В этот момент Диана злила расстановка мебели в кабинете. Рабочая зона находилась в центре, давая Маргарите прекрасную возможность кружить вокруг нее зверем в мрачной ауры. Все планы задавить авторитетом, сидя в кресле, и заставляя стоять перед ней, пошли прахом. «Чертова девка!» «Так что же заставило уважаемую тетю бросить все дела и спешить сюда?» «Не смей называть меня так!» Диана нервно одернула рукава светлого платья. «Ну, конечно же. Тетушка у нас до сих пор сомневается в том, что она родная дочь Виктора. Или нет? Тетушка мечтает о том, чтобы это оказалось правдой, а того и терпеть не могла, когда ее так называли. На недавний юбилей Маргарита даже прислала ей в подарок конверт с результатами теста ДНК, доказывающими тот факт, что являлась чистокровной Шевцовой». В ответ Диана разорвала бумажку на мелкие клочки, обвинив племянницу в поделке результата. «Мы с тобой знаем, зачем я здесь. Это должно прекратиться». Разум тети наконец достиг просветления? Это отрадно. Дверь там. Маргарита с холодной полуулыбкой остановилась у стола, прислонилась к нему и сложила руки на груди. Она смотрела сверху вниз на сидящую в кресле женщину, наблюдая за тем... Как под идеальным макияжем лицо Дианы шло пятнами, от сдерживаемого гнева. Ей всего девятнадцать, провестница сына, вчерашняя школьница. Как у нее выходило держать себя вот так надменно, возмутительно, будто не сидела в удобном кресле, а преклоняла перед ней колени. Возомнила себя королевой Марго. Ничтожество! Диана едва сдержалась, чтобы не подняться, последние мгновения понимая, что ее возможно. На этот шаг и провоцировали? Нет, этой дряни ее не задеть. Она просто должна получить то, что было ее по праву. Ведь именно за этим здесь. Все вокруг, включая чертово кресло. Все должно принадлежать ей. Виктор дал слово. И это явно дело рук его жены, раз изменил завещание в последний момент. «Я здесь, поскольку все же надеюсь на то, что тебе хватит ума поступить правильно». — заговорила Диана. — Ты погубишь все, что так долго создавал Виктор. Ради памяти о нем. — Опустим весь пафос, прошу перейти к сути. — Ты не способна вести дела. — Совершенно верно. Пока я не способна. Поэтому ими занимается Федоров. Продолжая впиваться в ее лицо потемневшим взглядом, Маргарита ожидала продолжения. — Одно и то же. Ранее подсылала к ней сынка своего, такого же ублюдка, которого неоднократно выкупала из полиции, то за драку, то за пьяное вождение. Все надеялась, что дорогой кузен очарует сиротку своей братской любовью. Приходил и помощник Дианы, плащаво улыбался, тряс какими-то бумажками, сулившими чудеснейшие перспективы. Стоило только передать бразды правления родственнице. В этот раз тетка даже примчалась сама, видимо, совсем плохие дела. потому и спешила так вгрызться в доставшийся ей кусок наследства. «Андрей Александрович — лишь человек со своими амбициями и потребностями», — усмехнулась Диана. «Даже не стоит начинать думать о том, чтобы переманить его или подкупить». Лезвием метнулась ответная усмешка. «Федоров сам назначает себе зарплату согласно своим потребностям». «А что до амбиций, так здесь он король?» «К чему ему держаться за коленку некой сомнительной...» Родственниц в ожидании милости. «Повторю, что ты не способна управлять фирмой. И никогда не сможешь делать это. Не с твоим идиотским характером. Из-за тебя дело брата пойдет ко дну». Не сдержалась Диана, наконец выплеснув все скопившееся негодование. «Я знаю, что Виктор собирался оставить нью его мне. Что эта дрянь сделала с ним, заставив изменить завещание?» Как он мог утратить рассудок настолько, чтобы изменить его в твою пользу? Ненавижу его. Я его родная кровь, а ты лишь выродок той. В следующее мгновение Маргарита поддела кроссовкой одну из ножек кресла, резко подкатив его к столу. Диана вовремя успела поднять руки с подлокотников и избежать удара, но оказалась унизительно зажата между столом и креслом, задыхаясь от возмущения. Маргарита склонилась к раскрасневшемуся лицу женщины: Ты не получишь нее Ира, даже если выродок вроде меня сдохнет. Ее губы загнулись в короткой усмешке. Моя семья была фальшивкой, а отцу и матери плевать друг на друга и на меня, но осуждать их или ненавидеть лишь мое право. А ты и упоминать их не смей. Завещание подлинное, ты это знаешь. И даже не будь его, ты не получила бы ничего. Ах да! Помнится, тетя была убита горем и так заботлива, что надеялась на опеку над бедной племянницей. Так куда делась вся эта любовь и радушие после того, как план не удался? Пришлось показать истинное лицо. Может, потому отец и оставил все сумасшедшее вроде меня, а опекуном сделали постороннего человека. Бедная тетя. «Ты...» Диана с силой пыталась отодвинуться от стола, но тщетно, что только больше злила. «Я не отступлюсь». В таком случае, напоминаю уважаемой тете, что мне терять нечего. Прежде чем сделать следующий шаг, советую подумать. Так ли ты отчаяна, чтобы кидаться подобными клятвами? Ты еще пожалеешь, что не послушалась меня. Пытаясь сохранить остатки гордости, Диана все же поднялась с кресла, снова нервно одергивая рукава платья. Прерывисто выдыхая, она обошла стол и немедленно покинула кабинет. Маргарита слышала, как замедлили шаги женщины. боявшаяся уронить лицо перед работниками фирмы, которых самонадеянно уже считала своими.